домой В ту минуту, когда медсестра ушла от Элнер доктору Хенсону из приемного отделения принесли отчет. он навещал Элнор по нескольку раз за день и чем лучше узнавал ее, тем больше верил в людей. С него сняли все подозрения в халатности увольнять его не собирались. судебный процесс больницы не грозил, старушка быстро поправлялась словом настроение у доктора было самое радужное. В палату он вошел, сияя улыбкой. «С добрым утром, солнышко наше ясное!» «Здрасте, здрасте!» — обрадовалась Элнер. «Плохие новости. Очень жаль с вами расставаться, но сегодня я вас выписываю, юная леди». «Правда? За мной приедет племянница?» «А вот и нет. Мы ей только что звонили, просили не приезжать. Здесь есть кому вас доставить домой с шиком». Медсёстры собрали вещи Элнер, посадили её в кресло-каталку и Бутс Кэролл с доктором хенсоном спустили её на лифте на первый этаж, повезли по вестибюлю, оттуда через большие двойные стеклянные двери, на улицу. А прямо у выхода их поджидал длинный, сверкающий чёрный лимузин. Франклин Пикстон рассказал мистеру Томасу Йорку, главе совета директоров больницы, о восставшей из мёртвых старушке, и тот загорелся «Хочу познакомиться». И когда шофер открыл заднюю дверь, оттуда показался благообразный старик и произнес, снимая шляпу. «Миссис Шимфизл, я Томас Йорк. Позволите ли вы мне сопроводить вас домой?» «С удовольствием», — отозвалась Элнер. По дороге в Элнвуд-Спрингс Элнер и ее спутник коротали время за беседой, и оказалось, что мистер Йорк, в прошлом глава банка, тоже любит цыплят. Дед его разводил на ферме Кур. Элнер и мистер Йорк всю дорогу увлеченно обсуждали достоинства разных пород. Подъезжая к Элмвуд Спрингс, Элнер высунула голову в окно. Вот бы Мерл вышел во двор и увидал меня на лимузине. Дорогу в больницу я прозевала, зато уж обратный путь меня утешил. Я и не мечтала прокатиться на таком чуде. На родной улице Элнер попросила шофёра чуть сбавить ход, чтобы на неё полюбовались соседи. Возле дома её поджидали Норма и почти все остальные, и даже Луиза Фрэнкс с дочкой Полли, к несказанной радости Элнер, приехали в город поздравить её с возвращением. Мистер Йорк поднялся на крыльцо, отведал праздничного кекса, побыл немного, а перед его уходом Кэти Колверт сделала снимок для газеты. Элнер и мистер Йорк на фоне лимузина. Помахав вслед лимузину, Элнер обернулась к Норме. «Где старина Сонни? Как же я соскучилась по своему обормоту!» «В доме», — ответила Норма. «Я его заперла, чтобы не улизнул. Так и знала, что вы сразу захотите его увидеть». Элнер застала Сонни на его любимом месте, на спинке дивана, схватила на руки и принялась тискать. «Мальчик мой, скучал без меня!» Но Сонни и виду не подал, что рад. Для приличия, потерпев ласки, вывернулся и направился к блюдечку подкрепиться. Элнер засмеялась. «Ох уж эти кошки! Никогда не покажут, что на самом деле тебя любят!» Вечером все подружки из клуба заходящего солнца стащили стулья к Элнер во двор. Закат выдался дивный. Вербена заметила Господь поздравляет нашу Элнер с возвращением. И Элнер радовалась, что она снова дома, пока наутро не заглянула в корзину для белья. Ох-ох-ох! Элнер представить не могла, что кому-то придет в голову здесь рыться. И что теперь будет? Элнер отправилась к Руби постучала в дверь. «Заходи, Элнер!» — крикнула Руби из кухни. «Я посуду мою!» Элнер сказала, «Спасибо тебе ещё раз, что сони кормила, и птиц тоже, и в доме прибралась, и всё такое. Не за что, дорогая, мне это труда не составило». Элнер кивнула и, как ни в чём не бывало, спросила, «Кстати, тебе ничего не попадалось в моей бельевой корзине?» «А именно?» — насторожилась Руби. «Да так, пустяки. Только бельё, а что?» «Да так». Ясно? Ну, ладно. Руби ненавидела вранье, но они с Мэкки заключили договор. И как медсестра, и как добрая соседка, Руби понимала, что это лучший выход. Старикам нельзя давать в руки оружие. Старый Хендерсон, живший на их улице, отстрелил себе полгубы, забавляясь с заряженным револьвером. Элнер вернулась домой в тревоге. Если пистолет попал в руки норме, жди беды.